Глава 56. Голубая луна. Отгорел закат и пришла ночь. Ясная, прозрачная, очень холодная, такая, что влажный песок ощутимо отвердел под ногами, костра разводить не стали. Кринга поглубже, как в нору, забрался в тележку и лежал там, поглядывая то на беспокойно ходившего царевича, то вверх, где начали проглядывать первые звезды. «И что мне до голубой луны и всего остального?» — думалось ему. «Я про фойера, кто это три дня назад впервые услышал. Других хлопот полон рот». Подумав так, он вздрогнул и спохватился. «А какие, собственно, у меня теперь хлопоты?» Размышлять об этом было попросту страшно. коренга чувствовал себя камнем, брошенным из прощей. Дрогнула рука пращника. Камень миновал целим, мчиться с пугающим визгом, рассекая воздух в бесполезном полете. То главное, ради чего Коренга пересек лес и море, спасся от змеи и недобрых людей, это главное лопнуло, словно пузырь на дождевой луже. Надежде рода, возложенной на его плечи, оказалось суждено рухнуть. И что дальше? Ну разыщет он вил, ну покажет он Тарона, крылатой родне, а потом... Виноватому вернуться домой и склонить перед матерью непутевую голову. «Мама, я не сумел!» Вовсе не возвращаться, чтобы дома хоть не прекратили надеяться. Рано или поздно придет пора умирать, пусть даже седым и старым, и дома у кого-то другого отнимутся ноги. А может, еще раз найти Зилхата, благо теперь это сделать, наверное, будет несложно и впрямую, не со слов иории, выслушать все тот же приговор. Коренга с усилием разогнал мысли, ставшие уже окончательно невыносимыми, и уставился в небо. Знакомые созвездия заглядывали ему в лицо. Вот в синей тьме постепенно проявилась корзина. правей натянул лук охотник, на севере замерцал ковш, а в середине неба стал медленно поворачиваться туго подпоясанный... «Воин. Эти звезды светили прадедам Коренги и будут светить его правнукам. Они всегда вели их домой и будут вести, какие бы имена ни давали им люди». Тишину нарушал только шорох ног Андарха обутых, вернее, замотанных в нелепые тряпочной опорки, да его приглушенное бормотание. Коренга невольно подумал, «Спроста ли у тайного царевича так безумно горели глаза?» И еще. А что будет, если ко времени восхода луны в небо все-таки выползут облака, и чудесный свет достигнет руин Фойрага опосредованным, просеянным сквозь мелкое сито летучих туманов? Тут он обратил внимание, как тихо было всюду вокруг. Прямо-таки неестественно тихо. Коринга мгновенно навострил уши. Ему тут же расхотелось спать, Он приподнялся в тележке, чтобы посмотреть на Тарона. Тарон безмятежно спал, улегшись мохнатым клубком и уютно подвернув крылья. Коренгу всегда поражало, до чего здорово Тарон умел сворачивать крылья. Не заподозришь, в какие широченные паруса они могли развернуться. «Ты видел когда-нибудь, Вен, как луна встает из моря?» Неожиданно прозвучал голос Иории. Коренга посмотрел на нее и увидел, что она коротала ожидания с веретеном в руках, верша привычное дело почти ощупью. Так дома у Коренги прила тонкую шерсть его бабка, родившаяся слепой. Коренга зевнул, судорожно класснув зубами, и сказал, — Я само море только в Галераде первый раз увидал. А пока плыли на Чаграве, не следил даже, где там луна. — На кораблях не плавают, а ходят, — с отвращением перебила сигванка. Немного подумала и смягчилась. Если, конечно, это правильные корабли. Представь, Вен, сколько звезд в небе, столько же и внизу. Горизонта не различишь, а потом где-то далеко возникает свечение, идущее из-под воды. Луна светит сквозь прозрачную толщу, и кажется, будто там вдали вспухает пламеняющий водяной горб. Сияние делается все ярче, И вот, наконец, она появляется, умытая и прекрасная, и в бесконечную даль протягивается дорожка, вымощенная живым серебром. Коренга честно попробовал представить. Потом он заметил, что с неба, начиная с восточной стороны, как бы начали пропадать звезды. Самые яркие продолжали бесстрашно гореть, те же, что послабее, одна за другой гасли. «Луна восходит!» Тут же отозвался Андарх. «Голубая луна!» Он не столько выговорил эти слова, сколько простонал их на вдохе. Луна в самом деле выплывала из-за отлоги гребней соседних увалов. Наслушавшись царевича, Коренга ждал, что ее свет будет отчетливо синеватым. Но нет. Луна была голубой только по названию. Она щедро расстилала по небу снопы самого обычного весеннего серебра продолжая, словно бы за ненадобностью гасить мелкие звезды, Илик ее сверкал правильной полнотой. Коренга сел в тележке и стал внимательно смотреть туда, где должен был, если верить Андарху, показаться воскрешенный лунным сиянием город, пока местам ничего не было видно. Зубчатая стена Ельника не спешила обретать рукотворную угловатость городских башен, Коринга принялся гадать, вправду ли Форек должен был восстать из залы И если да, то как это произойдет? Может, город вовсе явит себя только на миг, когда луна будет стоять всего выше над горизонтом? А может, походникам предстояло узреть прозрачные силуэты укреплений, домов, людей, и гадать потом, не приснилось ли, не примстилось ли в причудливой игре лунных теней? Море! Вдруг сказала Иория. "Кринга, море шумит!» «Море?» Кринга настолько не ждал ничего подобного, что даже и не сразу уразумел. Она говорила совсем не о том море, из которого когда-то поднималась луна. «Мы три дня шли вглубь страны Вен и давно перестали слышать прибой!» Иория вскочила на ноги, подхватывая прялку и мешок. «Здесь был когда-то залив, но его завалило пеплом, и он высох». «Осталась только та соленая лужа, которую мы давеча обходили. Но я слышу, как шумят волны. Море возвращается, Вен!» У Коренги побежали по спине мурашки. Он напряг слух, сились разобрать, что встревожило Иорию. Ему не удалось ничего различить. Видно, ухо Сигванки было также приучено различать голоса родного и моря, как его собственное, вычленять каждый лесной шорох. Он привычно посмотрел на Тарона. Тот уже стоял, подтягиваясь и виляя хвостом. Он явно полагал, что облюбованное место следовало покинуть, но причины для особой спешки не видел. Когда Каренга поднял тележку на колеса и взялся за рычаги, Тарон неторопливо потрусил вперед, чтобы остановиться всего через несколько сотен шагов. Дескать, пришли. Это было то самое место, которое он показал им в самом начале. То, где маленький мальчик играл со щенком Симурана, пока его и всю землю не застигла врасплох ударившая с неба погибель. Отсюда было гораздо хуже, видно, похоронивший город Увал. Зато в те давние времена здесь был берег, а там, где они остановились сначала, перекатывались волны залива. Невольная Оторы боролась с любопытством. Каренга уже понимал, что им предстояла не та ночь, каких в любой дюжине по двенадцать. Он крутил головой, не зная, куда смотреть. На увал или в сторону моря. Потом он увидел, как на западе что-то блеснуло. Рука сама собой сотворила оберегающий знак громового колеса. Море действительно возвращалось. Оно надвигалось бескрайним черным разливом. Лишь там и сям вспыхивали серебром белые гребешки. Как не напуган был Коренга, он сразу сообразил, что это происходило необычное наводнение. Море не накатывалось на сушу, оно как бы замещало ее, вступая в свои прежние владения по праву, врученному ему чудесной луной. Вот серебряные звезды заплясали на волнах, там, откуда совсем недавно увел их Тарон. Эория толкнула Коренгу в бок локтем. «Смотри!» Он со всей доступной ему быстротой крутанулся в тележке и поспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как совмещаются, наезжая одно на другое настоящее и минувшее. Андарх оказался прав. Мгновения, отмеченные мученичеством многих сот жизни остаются узлами в ткани былого, продолжая взывать к отнятому у них будущему. Очертания ельника на холме постепенно бледнели и стаивали, Растворялись в ночи, на их месте все отчетливее проявлялись, выступали из небытия крепкие каменные башни древнего фойрога.